Глава 49. Я не знала, радоваться этому или бояться. С одной стороны, я и хотела уйти из рудников и попасть в темницу. Там меня легче найти. С другой, выражения лиц военных дроу не предвещали ничего хорошего. Рорей отпустил меня с неохотой. Я шла между двумя дроу, стараясь успеть под их чеканный шаг. Разумеется, мне никто ничего не объяснил и на вопросы не отвечал. Я даже не знала, куда меня ведут. Каждый шаг давался все тяжелее, как будто к ногам привязали по мешочку с песком. Усталость давала знать о себе. Сомнения роились. Слишком насыщенными оказались день и ночь. Моя жизнь у Алианд не была легкой. То и дело приходилось бегать с поручениями или отдавать магию до состояния слабости. Но это ни в какое сравнение не шло с тем, как работали подневольные на рудниках. Наконец я стала узнавать дорогу, и в сердце затеплилась надежда. Вскоре я убедилась, пришли мы к темнице. Надеюсь, не слишком поздно. Чувствовался знакомый запах сырости. Меня провели мимо камеры княгини. Прутья на ней были погнуты и выкорчеваны из пола. Мимо моей камеры мы тоже прошли. Я начинала беспокоиться. Они ведут ли меня в место похуже этого? Но опасения оказались напрасны. Охранники остановились и открыли камеру почти в самом конце коридора. Завели внутрь. Но в этот раз, вместо того, чтобы просто закрыть дверь на замок, на мои запястья защелкнули наручники на цепи. Также молча охранники ушли. Несколько мгновений прошли в гнетущей тишине. А потом от соседней камеры послышался стон. «Княгиня Валара, с вами все хорошо?» — заговорила я. «Риана», — ответила она, — «скажи мальчикам, что я их люблю». «Не говорите так», — испугалась я. «Да, Кеннеру не говори, он и так знает, что случилось. Они что-то сделали с вами?» Я беспокоилась все сильнее. Княгиня зашлась то ли кашлем, то ли хриплым смехом. «Это я что-то сделала». Я сорвала цепи и трансформировалась. С нотками торжества проговорила она. «Спасибо тебе. У меня теперь не будет сожалений. Кроме одного. Эти дроу много знают о магии. Они могли и догадаться о тебе. Значит, тот драконий рык был не одного из прорвавшихся к нам драконов». Это была княгиня, и исход ее боя очевиден. Ее вернули в темницу. Подождите, вы трансформировались прямо тут? Нет уж, зачем. Я использовала магию, прорвалась к какой-то площади, и там уже дала дракону волю и отомстила им как могла. Она закашлялась. Думаю, вам теперь просто необходима помощь целителя. И не только мне. Весело ответила княгиня, прежде чем снова закашляться. Тут бы помогла Эрика. Неужели ее и правда отдали в Мирелы, и она не смогла этого избежать. Но она шепнула мне, что мы увидимся. Значит, надеялась сбежать, видела возможность, как это сделать. Я заставила себя надеяться на лучшее. Сейчас я ничем не могла помочь Эрике, и княгине тоже. Сердце защемило. Мне хотелось то ли сдаться, упасть на пол и заскулить, то ли действовать прямо сейчас вопреки всему. Я сделала пару шагов к решетке, разделяющей камеры меня и княгини. Как и думала, длины цепи не хватило. Я больше не смогу ее усилить. А жаль. И тут я поняла. Не просто же так меня вернули. Не просто так посадили на цепь. Они разгадали, что именно благодаря мне княгиня смогла вырваться. Липкий страх возник в груди и стал распространяться по телу. И если Дроу поняли, что я могу усиливать магию, мне не поздоровится. Они будут пытаться заставить меня работать на них, как Эрику, разными методами. Впервые мне так сильно и искренне захотелось выругаться. Но я сдержалась, помня о том, что княгиня — мать Реджуса Только со всей силы пнула каменную стену. Потом были долгие часы ожидания. Я то дремала, то пыталась размяться. Переживала за княгиню, кашель которой становился все глубже и страшнее. Я устала ждать помощи. Реджуус рвал и метал в душе, но, видимо, не мог найти меня. У Эрики не получилось вырваться из лап дроу. Княгиня больше не воин и не помощник, а я изначально и была почти бесполезна. Перспектива виделась печальная. Если наши драконы нас не найдут в ближайшее время, то потом, может быть, уже поздно. А еще не стоило замывать о моем приемном отце. Ему эта ситуация была только на руку. И я теперь уверена, что он, как и те драконы, что привели меня, в сговоре с Дроу. Вот только доказательств не было и прямо об этом никто не проговорился. Я поделилась своими опасениями с княгиней, но та, похоже, совсем ослабела. Отвечала односложно, и как будто ей стало уже все равно. Нет, как же так? Все не могло закончиться таким образом. Горячая слеза покатилась по моей щеке. Я со всей злости дернула цепь. Разумеется, бесполезно. Но мне хотелось хоть что-то сделать и хоть как-то выплеснуть отчаяние и злость. Я отошла от стены, натягивая цепь. Дернула со всей силы еще раз. А потом еще и еще. По руке от плеча пробежались мурашки и сконцентрировались в самой середине ладони. А потом запястье в том месте, где был наручник, будто ударило током.